Глава восемнадцатая Описатель Джекер Мафан о своем разговоре с Двуногой не сказал никому. Конечно, охранник-хранителя видел все. По-сомнорски он говорит не очень, но направление спора должен был уловить. В конце концов, все будут знать. Описатель несколько дней ошивался у замка, много часов провел, скорчившись над остатками своего блокнота, пытаясь восстановить чертежи. Теперь пройдет много времени, пока он снова встретится с компьютером, особенно если Джоанна будет поблизости. Описатель знал, что в глазах окружающих он выглядит сорвиголовой. Но на самом деле приход к джуане потребовал от него незаурядной смелости. Он знал, что его идеи гениальны. Но всю жизнь лишенные воображения собеседники пытались ему сказать, что это не так. Во многом описатель был весьма удачливой личностью. Он родился в делящейся стае в рангатире на восточной окраине республики. Его родитель был богатым купцом. Джекермофан унаследовал некоторые свойства родителя, но унылого терпения, необходимого для ежедневной упорной работы, ему не досталось. Его стая-близнец таковое унаследовала в излишних количествах, и семейный бизнес процветал. И в первые годы стая-близнец не жалела описателю его доли богатства. В самых ранних дней описатель был интеллектуалом. Он читал все – естественную историю, жизнеописания, теорию выведения стай. Под конец он собрал самую большую в Ранготире библиотеку, более 200 книг. Даже в те времена у описателя были колоссальные идеи, озарения, которые, если их должным образом исполнить, сделали бы его и близнеца самыми богатыми купцами всех восточных провинций. Но вы Невезение и отсутствие воображения у близнеца обрекли его ранние идеи на провал. В конце концов, близнец выкупил его долю в деле, а Джекер переехал в столицу. Все это было к лучшему. К этому времени писатель разросся до шести элементов, ему необходимо было посмотреть мир. А к тому же там в библиотеке было пять тысяч книг, опыт истории всего мира. Его собственные блокноты тоже стали уже библиотекой. и все равно все стаи Вселенной не имели для него времени. Его план книги, содержащий все факты естественной истории, был отвергнут всеми издателями, хотя за плату они соглашались на публикацию небольших отрывков. Было очевидно, что в этом мире действий необходим успех, чтобы его идеи могли привлечь внимание, которого они заслуживали. Отсюда его шпионское задание. Сам парламент скажет ему спасибо, когда он вернется с секретами скрытого острого свежевателя. Это было почти год назад. И то, что случилось с тех пор, летающий дом, джоана компьютер, выходило за пределы самых смелых его мечтаний. А писатель мог гарантировать, что эти мечтания и сами доходили до крайностей. Библиотека в компьютере насчитывала миллионы книг. Если Джоанна поможет ему отшлифовать его идеи, они сотрут движение свежевателя с лица земли. Они вернут ее летающий дом, и даже небо не будет им границей. И то, что она все это бросила ему в лицо, это заставило писателя задуматься о самом себе. Может быть, она вышла из себя из-за его попытки защитить странника? Ей бы понравился странник, если бы она себе позволила перестать его ненавидеть. В этом описатель был уверен. Но опять-таки, а вдруг его идеи не так уж хороши, особенно по сравнению с человеческими? И эта мысль резко снизила его настроение. Но все равно он закончил восстановление чертежей и даже несколько новых идей нашел. Может быть, удастся найти еще сколько-нибудь шелковой бумаги. Подошедший странник уговорил его пойти в город. Джекер Амофан придумал десяток объяснений, почему он больше не принимает участие в сеансах работы с джоаной Некоторые из них он попробовал на страннике на пути по замковой улице к гавани. После минуты-другой разговора его друг повернул одну голову. «Да все нормально, описатель. Когда захочешь, тогда мы будем рады видеть тебя снова». А писатель всегда очень точно определял отношение к себе. В частности, точно знал, когда к нему относятся покровительственно. Наверное, он это как-то выдал, поскольку странник добавил. «Это на самом деле так, описатель. Даже резчица про тебя спрашивала. Ей нравятся твои идеи». Была это правда или утешительная ложь, но описатель просиял. «Нет, правда?» Сегодняшняя резчица — это было грустное зрелище, но резчик старых времен — это был один из великих героев исторических книг Джекера Мафана. «Никто на меня не злится?» «Ну, хранитель несколько раздражен. Он же отвечает за безопасность двуногой и потому нервничает. Но ведь ты только попробовал то, что хотел каждый из нас». «Ага». даже если бы не было компьютера даже если бы джоанна Олнсдот не прилетела бы со звезд она была бы самым интересным существом во всем мире эквивалент ума стаи в едином теле к ней можно было подойти ее можно было коснуться и мысли не мешались ничуть сначала это пугало но все быстро почувствовали притягательность этого для ста близость всегда означала безумие секса или битвы вообразить себе иметь возможность сидеть у огня с другом и вести разумный разговор. У Рещицы была теория, что цивилизация двуногих изначально более эффективна, чем любая стаеподобная цивилизация, что для людей сотрудничество настолько легче, что они учатся и совершенствуются быстрее, чем могут стаи. Единственной проблемой на пути этой теории была Джоанна Олмсдотт. Если Джоанна нормальный человек, то удивительно, что эта раса может вообще сотрудничать в чем бы то ни было. Иногда она бывает дружелюбной, обычно на сеансах с рещицей. Казалось, она понимает, что рещица слаба и немощна. Чаще же она вела себя покровительственно, язвительно и, казалось, старается придумать любой способ, чтобы оскорбиться. А иногда она бывала, как вчера вечером. Как идет работа с компьютером? спросил описатель после паузы. Странник пожал плечами. Примерно как и раньше. И рещицы я вполне нормально читаем по-самнорски. Джоанна выучила нас, меня, надо сказать, посредством Рещицы, как использовать почти все возможности компьютера. Их столько, что они могли бы изменить мир. Но сейчас мы должны сосредоточиться на изготовлении пороха и пушек. И вот эта реальная работа, она идет медленно. А писатель, понимающий, кивнул. В его жизни это тоже было главной проблемой. «Как бы там ни было, если мы сделаем это к середине лета, сможем тогда противостоять армии свежевателя и отбить летающий дом до начала следующей зимы». Странник изобразил улыбку, которая переползла с лица на лицо. «А тогда, мой друг, Джоанна сможет позвать свой народ на помощь, а мы сможем посвятить нашей жизни изучению чужаков». Я смогу странствовать от звезды к звезде». Эту идею они уже обсуждали раньше. Странник об этом подумал еще раньше о писателе. Они свернули с замковой на окраину А писатель с энтузиазмом ждал встречи с книготорговцем. Ведь там может найтись то, что нужно. Он оглядывался вокруг с интересом, которого у него уже несколько дней не было. Город Рещиков был довольно большой, почти такой, как рангатир В его стенах и в окрестных домах жили без малого двадцать тысяч стай. День выдался холоднее предыдущих, но дождя не было. По улицам рынка задувал холодный ветер, несущий запах плесени источной канавы, пряностей и свежих опилок. Темные облака висели низко, затеняя холмы вокруг гавани. В воздухе определенно пахло весной. А писатель резвился, пробивая ногами наст на бугре. Странник вывел на боковую улочку. Там было тесно. Стаи сближались даже на семь-восемь ярдов. У киосков-книготорговца было еще хуже. Войлочные завесы были слишком тонки, и у резчиков оказалось больше интереса к литературе, чем описателю приходилось видеть где бы то ни было. Разговаривая с книготорговцем, он еле мог слышать собственные мысли. Сам купец сидел на приподнятой платформе с толстой обивкой. И ему этот шум мало мешал. А писатель сдвинул голову вплотную. стараясь сосредоточиться на ценах и товаре. Из прошлой жизни он сохранил достаточно этого умения. В конце концов он купил себе бумагу по вполне пристойной цене. «Пойдем на площадь», — предложил он. Путь был довольно долог и лежал через центр рынка. Когда писатель бывал в хорошем настроении, он любил толпу, потому что был фанатиком изучения личностей. Город Рещиков не был таким космополитичным, как многие города длинных озер. Но здесь были торговцы отовсюду. Попались несколько стай в шляпах тропического коллектива. На перекрестке какие-то красные куртки из восточного дома болтали с подрядчиком. Когда стаи сходились так близко и в таком числе, мир, казалось, балансировал на грани хора. Каждый старался собраться как можно теснее, сохраняя свои мысли. Трудно становилось ходить, не наступая самому себе на ноги. Иногда звуковой фон вдруг становился громче. когда несколько стай почему-то начинали мыслить синхронно. Сознание начинало качаться, и на минуту стаи казалось, что она влилась в единую со многими, в сверхстаю, которая могла бы быть богом. Джекермофан вздрогнул. Это было основной приманкой тропиков. Там толпы становились сворами, огромными групповыми разумами, столь же глупыми, сколь и восторженными. Если верить рассказам, то некоторые из южных городов были нескончаемой оргией. Они шли через рынок уже больше часа, когда описателя осенило. Он резко затряс головами, повернул, вышел из ворот рынка и пошел вверх по переулку. Странник вышел за ним. «Слишком плотная толпа?» — спросил он. «У меня вдруг возникла идея», — ответил описатель. В толпе идеи приходили часто, но это была очень интересной. Несколько минут он молчал. Улица шла резко вверх и потом начинала петлять по замковому холму. Верхняя ее сторона была застроена жилыми домами. Со стороны гавани виднелись островерхи крыши других домов. Эти были побольше и поэлегантнее. Только в нескольких из них были выходящие на улицу магазины. А писатель пошел медленнее и чуть растянулся, чтобы не наступать самому себе на ноги. Теперь он понимал, что ошибся, когда пытался предложить Джоанне свои творческие способности. В компьютере было слишком много собственных изобретений. И все же он им нужен, в особенности Джоанне. Но дело в том, что они этого пока не знали. Наконец, описатель спросил странника. «Тебе не показалось странным, что свежеватели не стали нападать на город? Мы с тобой создали властителю скрытого острова самую большую угрозу за время его существования. Мы ведь держим ключи к его полному поражению. джоана и компьютер. — засомневался Странник. — Я думаю, их армия к этому не готова. Если бы они могли, они бы давным-давно сокрушили резчиков. — Может быть, они и могли бы, но дорогой ценой. — И теперь цена того стоит. Он посмотрел на Странника с серьезным видом. — Нет, я думаю, причина тут другая. У них летающий дом, но они понятия не имеют, как им пользоваться. Они хотят заполучить Джоанну живое не меньше, чем хотят видеть всех нас мертвыми. Странник горько хмыкнул. Не рвался бы так Булат убить всех, кто был на двух ногах. Сейчас он мог бы получить любую помощь. Верно? И свежеватели наверняка это знают. Я спорить могу, у них есть шпионы среди местных стай, и сейчас их больше, чем когда-либо. Ты заметил эти стаи из восточного дома? Восточный дом был колыбелью сочувствия свежевателю. Это еще и до движения был суровый народ, убивавший щенят, не отвечавших стандартам выведения «Одного видел, который говорил с подрядчиком. Вот и я о нём. Кто знает, что может скрываться под личиной стаи, прибывшей по своим делам? Я готов отдать все головы на отсечение, что они планируют похитить Джоанну. Если они догадываются, что мы собираемся с её помощью сделать, они могут просто попытаться её убить, понимаешь? Мы должны предупредить резчицу и хранителя, организовать охрану против шпионов». «И ты всё это заметил за один проход по рынку?» В голосе странника слышалось то ли удивление, то ли недоверие, а писатель не уловил. «Ну, в общем, нет, это не так прямо. Но ведь смысл в этом есть, как ты думаешь?» Несколько минут они шли в молчании. Здесь ветер дул сильнее, и вид открывался более зрелищный. Там, где не было моря, тянулись бесконечные серые и зеленые леса. И пейзаж был такой мирный, потому что эта игра велась тайно. К счастью, к такого рода играм у описателя был талант. В конце концов, разве не сама политическая полиция республики дала ему задание провести наблюдение на скрытом острове. Ему несколько декад пришлось потратить на терпеливые уговоры, но к концу он сумел их расшевелить. «Все, что вы сможете обнаружить, мы будем счастливы видеть». Вот такие слова были ему сказаны. Странник расползся по дороге, явно увлеченный мыслью описателя. И потом сказал «Мне кажется, есть одна вещь, которую тебе следует знать. Но ее надо сохранить в абсолютном секрете». «Клянусь душой, странник, я секретов не выбалтываю». Описатель был слегка уязвлен, во-первых, недостатком доверия, а во-вторых, тем, что кто-то заметил то, что он, описатель, пропустил. Но второе не должно его беспокоить. Он давно полагал, что странник и рещица друг в друга входили. Трудно сказать, какой информацией они могли обменяться. «Ладно». и лезешь в такое дело, о котором не стоит шуметь. Ты знаешь, что хранитель — начальник тайной стражи урещицы?» «Конечно!» Это негласно входило в обязанности лорда Камергера. «И учитывая, сколько чужаков тут шляется, я не могу сказать, что он справляется с работой». «На самом деле он справляется с ней более чем отлично. У хранителя есть агент на скрытом острове на самом верху. Всего на шаг от властителя Булата». а писатель почувствовал, как у него глаза вылезают на лоб. «Да, ты понял, что это значит. Через хранителя Рещицы становятся достоверно известны все планы Высшего Совета. С помощью продуманной дезинформации мы можем обдурить свежевателей как лягушек. И после наличия самой Джоанны это второе величайшее преимущество Рещицы. «Я... я даже подумать не мог». Значит, плохая работа тайной стражи — это просто прикрытие. — Не совсем так. Она выглядит солидной и продуманной, но имеет достаточно обнаружимых слабых мест, чтобы движение предпочло шпионаж нападению. Странник улыбнулся. — Я думаю, хранитель был бы ошеломлен, услышав твою критику. А писатель неуверенно рассмеялся. Он был одновременно и польщен, и сконфужен. Хранителя следовало бы считать величайшим мастером шпионажа текущего века, а он, описатель Джекера Мафан, почти его раскусил. Остаток дороги до замка описатель шел почти молча, но ум его работал на полных оборотах. Странник куда больше прав, чем сам думает. Секретность — это вопрос жизни и смерти. Ненужных обсуждений даже с друзьями необходимо будет избегать. Да, он предложит свои услуги хранителю. Его новая роль заставит его держаться на заднем плане, но зато вклад его в общее дело будет непревзойденным. И даже джоана увидит, наконец, насколько он полезен. Вглубь колодца ночи. Петравна и не глядела в окна, избавиться от этого образа она не могла. Ретранслятор был очень далеко от диска галактики. А внеполосно спускался к этому диску и даже глубже, в сторону медленности. Но им удалось сбежать. Внеполосный был подбит, но они ушли от ретрансляторов со скоростью почти 50 световых лет в час. С каждым часом они уходили все глубже в край, и возрастало время расчета микропрыжков, и падала псевдоскорость. И все же они двигались вперед. Корабль ушел глубоко в середину края, и слава силам их никто не преследовал. Что бы ни навело катастрофу на ретрансляторы, это не были конкретные сведения о внеполосном. Надежда. Равно чувствовала, как в ней растет надежда. Средневековые автоматы корабля обещали, что Фама Нювана удастся спасти, что есть признаки мозговой деятельности. Страшные раны в его спине — это были имплантированные приборы старика, органические механизмы, которые обеспечивали связь Фама с локальной сетью ретрансляторов и тем самым с силой. А когда сила умерла, эти приспособления в Фаме превратились в гниющие остатки. Но Фам, как личность, должен был сохраниться. Молись, чтобы так и было. Хирург считал, что потребуется три дня, пока спина заживет настолько, что станет возможным привести его в сознание. А тем временем Равно все больше узнавал о том апокалипсисе, что захлестнул ее. Каждые несколько часов синяя раковина и зеленый стебель уводили корабль на несколько световых лет в сторону, в какую-нибудь большую магистраль известной сети, чтобы подключиться к группам новостей. В многодневных полетах это было обычной практикой, так как путешественникам и купцам было проще всего быть в курсе событий, которые могут повлиять на успех или неудачу в конце пути. Согласно новостям, то есть подавляющему большинству выраженных мнений, крушение ретрансляторов было полным. О Грондер, о Эгрован и Сарль! Мертвы вы сейчас или порабощены? Некоторые участки известной сети были недоступны контакту. Некоторые внегалактические участки еще много лет не смогут заменить. Впервые за много тысячелетий была убита сила, и об этом стало известно. Высказывались десятки тысяч предположений о мотивах нападения и десятки тысяч предсказаний, что будет дальше. Равно предоставило автоматике корабля фильтровать эту лавину, стараясь выделить суть суждений. Суждение, пришедшее из царства страум имело не меньше смысла, чем любое другое. Рабы отклонения торжественно вопили о наступлении новой эры, о браке существа из Перехода с расами края. Если удалось разрушить ретрансляторы, если удалось убить силу, ничто теперь не остановит победного марша. Некоторые отправители считали, что ретрансляторы были давней целью того явления, что захватило царство Страум. Может быть, это нападение всего лишь эхо какой-то древней войны, бессмысленная трагедия потомков забытых рас. Если так, то рабы отклонения могут просто исчезнуть и восстановится исходная культура людей. Некоторые полагали, что целью атаки было похищение архивов ретрансляторов, но лишь один или двое утверждали, что погибель пыталась восстановить некий артефакт или воспрепятствовать ретрансляторам в его восстановлении. Такие гипотезы были присланы хроническими теоретиками, цивилизациями, перенасыщенными автоматикой групп новостей. и все же равно внимательно просмотрела эти сообщения. Ни одно из них не предполагало нахождение этого артефакта в нижнем крае. Если предположения и были, то они сводились к тому, что погибель что-то ищет в верхнем крае или нижнем переходе. Был и сетевой трафик, исходивший от погибели. Сообщения по высшим протоколам отбрасывали все, кроме самоубийц, и никто не стал бы их переправлять дальше. но все же от ужаса и любопытства некоторые из них расходились. Это было в погибели Примерно 400 секунд визуальных, слуховых и прочих сенсорных данных без компрессии. Столь неимоверно дорогие сообщения были, возможно, самыми жрущими ресурс за всю историю сети. Синяя раковина держал внеполосного на магистральном пути почти два дня, чтобы получить его целиком. Все рабы отклонения оказались людьми. Почти все новости, приходящие из царства, были видеороликами, хотя не столь длинными. И все они показывали ораторов людей. Самый большой равно смотрела снова и снова. Она узнала оратора. Увна Нильнсдота. Он был когда-то чемпионом страума по трайлу. Теперь у него не было титула, а, возможно, и имени тоже. Нильзндот говорил из кабинета, который мог быть садом. Если отступить в сторону от изображения человека, можно было видеть за его плечом приземный уровень. Город выглядел как страум главный на старых записях. Много лет назад равность с сестрой бредили этим городом, с сердцем авантюрного проникновения человечества в переход. Центральная площадь была точной копией поля принцесс на Нью-Йори. Иммиграционные призывы гласили, что как бы далеко не ушли от родного дома страумеры, все так же будет бить фонтан на поле означая преданность страумеров истоку человечества. Теперь фонтана не было и равно ощущала за взглядом человека смерть. «Этот человек говорит от имени силы, которая помогает», — говорил бывший герой. «Я хочу, чтобы все видели, что я могу сделать даже для третьей сортной цивилизации. Поглядите, как я помогаю!» Объектив метнулся к небу. Был закат, и ряды антигравитационных конструкций громоздились на фоне неба, Мегаметр за мегаметром. Такого грандиозного применения антигравитационных материалов равно не видало никогда, даже в доках. Конечно, ни один мир в середине края никогда не смог бы импортировать столько антигравитационного материала. То, что вы видите надо мной, всего лишь рабочие бараки для строительства, которые я вскоре начну в системе страума Когда оно будет закончено, пять звездных систем станут единой обитаемой базой. Их планеты и лишняя звездная масса будут распределены с целью поддержания жизни и техники на таком уровне, как никогда не видали на этих глубинах, как редко можно увидеть и в самом переходе». В кадре снова показался Нильцендот. «Одинокий человек, служащий устами Богу». «Некоторые из вас могут взбунтоваться при мысли посвятить себя мне. В конечном счете это не важно». Против симбиоза моей силы с руками обитателей края не устоит ничто. Но я говорю сейчас, чтобы уменьшить ваш страх. То, что вы видите в царстве страума, и радость, и чудо, никогда больше переход не оставит позади себя расы края. Те, кто соединятся со мной, это в конце концов будут все, станут частью силы. Вы получите технологию со всей вершины края и нижнего перехода. вы будете размножаться далеко за те пределы, которые ставит для вас ваша собственная технология. Вы поглотите все, что встанет против меня. Вы обретете новую стабильность». Глядя это в третий или четвертый раз, Равна старалась отвлечься от слов, сосредоточиться на выражении лица Нелинсдота, сравнить с речами, которые были записаны в ее персональном компьютере. Да, разница была, это не ее воображение. У существа, говорившего с экрана, Была мертвая душа. Почему-то погибель не заботилась об очевидном. Может быть, это было очевидным только для зрителей людей, а это была исчезающая малая часть аудитории. Наплывом показали темное лицо Нильнзендота, его обыкновенные синие глаза. «Некоторые из вас могут заинтересоваться, как все это стало возможным, и почему прошли миллиарды лет анархии без такой помощи от силы. Ответ сложен». Как многие развивающиеся разумные объекты, данный объект имел высокий порог. С одной стороны, от этого порога вероятность развития была мала до полной невозможности. По другую сторону, она стала неизбежностью. Симбиоз помощи требует эффективной и широкополосной связи между мною и теми существами, которым я помогаю. Создание подобные тому, которое говорит сейчас мои слова, должны отвечать так же быстро и верно, как рука или рот. Их глаза и уши должны докладывать через световые годы. Этого трудно было достичь, особенно потому, что все системы должны были быть установлены раньше, чем начали функционировать. Но теперь этот симбиоз существует, и прогресс пойдет быстрее. Почти любая раса может быть модифицирована так, что она сможет получить помощь. «Почти любая раса может быть модифицирована». Эти слова были сказаны человеком со знакомым лицом и на родном языке равны. Но их источник был чудовищно далеко. Было много разных анализов. Создались целые новые группы новостей. От группы угрозы отделилась группа угроза погибели, группа изучения Homo sapiens и группа автоматика с тесной связью. И эта последняя группа была забита сообщениями больше, чем любые пять других. В этой части галактики значительная часть трафика сообщений приходилась на эту новую группу. В анализе речи бедного Увна Нильнзендота было больше битов, чем в самой речи. Судя по гневным репликам и столь же гневным возражениям, отношение сигнал-шум было в ней очень низким. Шифр — ноль. Получено — борт внеполосного. Языковой путь — аквелерон, трисквелин, СК — устройство трансляции. От Хурвакский университет. Объявляет себя университетом обитаемой базы в Среднем крае. Тема – видео по гибели. Краткое содержание, по сообщениям видна подделка. Рассылка, группа отслеживания войн, группа по интересам изучения Homo sapiens, группа «Где они?», группа «Угроза по гибели», дата – 7,06 дней от гибели ретрансляторов. Текст, сообщение. Очевидно, что помощник – это подделка. Мы тщательно изучили вопрос, хотя оратор не назвал себя Он является высокопоставленным лицом бывшего режима страума. Почему же, если помощник просто использует людей как телеуправляемых роботов, сохранена прежняя социальная структура? Ответ ясен любому идиоту. Помощник не обладает достаточной силой для телеуправления большим количеством разумных существ. Очевидно, что падение царства страум состояло в захвате ключевых элементов властных структур данной цивилизации. Наше заключение. Симбиоз помощника – это всего лишь очередная мессианская религия. Очередная сумасбродная империя ищет оправдание своим эксцессом и пытается обмануть тех, кого не может присоединить непосредственно. Не дайте себя обмануть. Шифр 0. Получено Борт Внеполосного. Языковой путь. Оптима. Аквелерон. Трисквелин. СК. Устройство трансляции. От Общества рациональных исследований. Возможно, отдельная система в Среднем крае. 7,5 тысяч световых лет от Сьяндры Кеи в направлении против вращения галактики. Тема – видео от погибели, статья Хурвакского университета 1. Ключевые фразы – вероятно, ругательство, трата драгоценного времени. Рассылка – общество рационального управления сетью, группа изучения погибели. Дата – 7,91 дней от гибели ретрансляторов. Текст сообщения. Так кто дурак? Вероятно, ругательство. Идиоты, которые не следят за дискуссией в группах новостей, не должны тратить мое время на свой, очевидное ругательство, мусор. Так вы думаете, что симбиоз помощника – это трюк царства страума А что, по-вашему, вызвало падение ретрансляторов? На случай, если у вас голова полностью засунута взад, возможно, оскорбление – Сообщаю, что в союзе с ретрансляторами выступала сила. Эта сила сейчас мертва. По-вашему, она покончила жизнь самоубийством? Подумай сам, тупоголовый. Возможно, оскорбление. Ни одна сила никогда не была побеждена ни одной расой края. Подибель – это что-то новое и интересное. Я думаю, что – ругательство – придуркам из курвакского университета стоит сидеть в своих группах для идиотов и не мешать остальным вести разумную дискуссию. Некоторые сообщения были явной чушью. Характерная черта сети. Автоматический перевод часто скрадывал фундаментально чуждую природу участников. За сообщениями непринужденного разговорного стиля скрывались дальние миры, столь отдаленные расстоянием и различием, что общение становилось невозможным, хотя этот факт не сразу был заметен. Например, шифр 0. Получено борт внеполосного. Языковой путь, арбвит, Торгяз 24 Чергилен 3 квилин. СК устройство трансляции. От Тверлипы Туманов. Возможна организация летающих в облаках в отдельной юпитероподобной системе. Более ранние сообщения очень редки. Тема: видео от погибели. Ключевые фразы: гексаподия как ключевая идея. Рассылка: группа изучения погибели. Дата: 8,68 дней. От гибели ретрансляторов. Текст сообщения. Я не имел возможности видеть известный видеоролик от «Царства страум Лишь слышал звуковое сопровождение. Мой единственный выход на сеть обходится очень дорого. Верно ли, что у людей шесть ног? По звуковой информации трудно заключить с уверенностью. Если у этих людей три пары ног, то это легко объясняет. Гексаподия шестиногая? Три пары ног? Наверное, ни один из переводов не дает даже приблизительного понятия о том, что имел в виду таинственный Тверлип. Дальше равно читать не стало. Шифр 0. Получено «Борт внеполосного». Языковой путь «Трисквелин». СК «Устройство трансляции». От «Хансе». Нет упоминаний до падения ретрансляторов. возможные источники не указаны, кто-то очень осторожный. Тема «Видео от погибели. Статья Хурвакского университета 1». Рассылка «Группа изучения погибели. Группа отслеживания войн. Дата. 8,68 дней от гибели ретрансляторов. Текст «Сообщение». Хурвакский университет считает, что погибель – это подделка, поскольку на страуме уцелели элементы прежнего режима. Есть и другое объяснение. Допустим, что погибель, несомненно, является силой и что ее утверждения об эффективном симбиозе в общих чертах верны. Это означает, что создание, получающее «помощь», является не более чем телеуправляемым устройством, а его мозг – всего лишь локальным процессором, обеспечивающим связь. Вы хотели бы, чтобы вам помогали подобным образом? Мой вопрос не вполне риторический. читательская аудитория настолько широка что могут найтись и желающие ответить да однако в большинстве своем разумные и независимо развившиеся существа отнесутся с отвращением к подобной перспективе разумеется погибель это знает моя гипотеза состоит в том что подделка является не погибель а видимость выживания страумской культуры погибель пытается тонко создать впечатление что непосредственно порабощены лишь немногие и что культура как целая сохранилась. Сопоставьте это с заявлением Погибели о том, что не все расы поддаются телеуправлению. Оставим в подтексте обещание немеренного богатства, которое будет доступно расам, связавшим себя с этой силой, но биологические и интеллектуальные императивы таких рас будут удовлетворены. Итак, вопросы остаются: насколько детален контроль Погибели над завоеванными расами? Мне это неизвестно. Может быть, в крае погибели не осталось ни одного осознающего себя разума, только телеуправляемые роботы? Но ясно одно — силе нужно от нас что-то, что она пока не может просто взять. И так далее. Десятки тысяч сообщений, сотни точек зрения. Не зря сеть прозвали «сетью миллионов враг». Равно каждый день обсуждала это с синей раковиной и зеленым стеблем, пытаясь собрать информацию воедино. пытаясь решить, какому истолкованию верить. Наездники хорошо знали людей, но даже они не улавливали мертвенности лица Увна Нилнсдота. И зеленая стебель достаточно хорошо знала людей, чтобы понимать, ответа, который утешил бы равну, нет. Она каталась взад и вперед перед окном новостей, потом протянула ветвь и коснулась женщины. «Может быть, господин Фамс сможет сказать, когда поправится?» Синяя раковина просто откровенно паниковал. «Если вы правы, то это значит, что погибели все равно, что известно людям и близким к ним расам». Его голосовой аппарат несколько секунд гудел, будто разговаривая сам с собой. «Я не верю этому сообщению». «Четыреста секунд широкополосного вещания, столь насыщенного, что создает полные образы по всем чувствам у многих различных рас. Это неимоверный объем информации без какого-либо сжатия». Может быть, это подслащённая приманка, которую мы, несчастное население края, сами разнесём в свои гнёзда? Такое подозрение тоже в группах новостей высказывалось. Но в этом сообщении не было очевидных вложений и не было ничего, что обращалось бы к автоматике сети. Такой тонкий яд мог бы сработать в вершине края, но не здесь, внизу. И оставалось только более простое объяснение. Такое, которое имело бы смысл даже на Нью-Йорре или Старой Земле. Видеоролик содержал шифрованное сообщение для уже внедренных агентов. Народу резчиков хранитель был хорошо известен, и по большей части не по тем причинам. Ему было примерно сто лет, и он произошел при выделении из резчика двух его стратегов. В ранние свои десятилетия хранитель управлял городской лесопилкой. На этой работе он придумал усовершенствование для водяного колеса. Были у него довольно романтические связи, в основном с политиками и составителями речей. Постепенно заменяемые элементы склонили его к участию в общественной жизни. Последние 30 лет он имел один из самых весомых голосов в Совете Рещицы. 10 лет как стал лордом-камергером. В обоих этих качествах он отстаивал интересы гильдии и честной торговли. Ходили слухи, что если когда-нибудь Рещица отречется или полностью умрет, Хранитель будет следующим главой Совета. Многие считали, что в случае подобного несчастья это станет лучшим исходом. Хотя напыщенные речи Хранителя и были проклятием заседаний Совета. Таков был публичный образ Хранителя. Каждый, кто разбирался в вопросах безопасности, предположил бы, что Хранитель командует и шпионами речицы. Без сомнения, у него были десятки информаторов в порту и на лесопилках. Но теперь писатель знал, что и это всего лишь прикрытие. Только представить себе, иметь агентов в самом узком кругу свежевателей, знать их планы, их опасения, их слабости, иметь возможность ими манипулировать. Хранитель сделал просто невозможное. А писатель должен был с сожалением признать неоспоримый гений другого. И все же это знание не гарантирует победы. Не все планы свежевателей управляются непосредственно сверху. Некоторые операции противника на более низком уровне могут быть подготовлены незаметно и иметь полный успех. А для полной гибели Джоанны Олнсдот достаточно одной стрелы. И здесь-то описатель Джэккеромафан может показать, чего он стоит. Он попросил разрешения переехать в стены замка на третий этаж. Разрешение дали без труда. Новая квартира была поменьше, обивка на стенах грубее. Из узких бойниц открывался довольно унылый вид на площадь замка. Но для новой цели писателя эта комната подходила идеально. Несколько первых дней он посвятил тайным прогулкам по замку. Стены были испещрены плетением туннелей шириной в 15 дюймов и высотой в 30. И в пределах замка писатель мог попасть почти в любое место, не будучи замеченным снаружи. Он шел цепочкой по одному от одного туннеля к другому, на мгновение возникая на бастионах и скользя от амбразуры к амбразуре, высовывая одну-две головы то здесь, то там. Конечно, он сталкивался с охраной, но Джекер Амафан имел разрешение находиться среди стен, и он изучал график службы часовых. Они знали, что он тут бродит, но ну, описатель был уверен, что они понятия не имеют о цели его усилий. Работа была тяжелая и на холоде, но она стоила сил. Величайшей целью жизни описателя было сделать что-нибудь замечательное и великое. Трудность была в том, что идеи его были весьма глубоки. И другие стаи, даже весьма уважаемые многими, их не могли понять. Вот так же вышло и с Джоанной. Но еще несколько дней он сможет обратиться к хранителю, и тогда... Выглядывая за углы и сквозь бойницы, два элемента описателя делали записи. И после десяти дней их собралось столько, что даже на хранителя это должно было произвести впечатление. Официальная резиденция хранителя была окружена комнатами его помощников и охранников. Не то место, где можно сделать секретное предложение. А кроме того, писателю уже не повезло как-то раньше при попытке прямого обращения. Аудиенции можно ждать целые дни, и чем больше ты следуешь правилам, чем больше проявляешь терпение, тем ничтожнее считают тебя бюрократы. Но иногда хранитель бывает один. Есть башня на старой стене со стороны леса. К вечеру одиннадцатого дня своих исследований писатель стоял на этой башне и ждал. Прошел час. Ветер ослабел, с гавани наползал тяжелый туман, одевая старую стену, будто медленной морской пеной. Все стало очень-очень тихо, как всегда бывает при густом тумане. А писатель изучал от нечего делать старую площадку, она действительно была уже разваленной. Известь крошилась под когтями, будто можно было вытащить из стены целые камни. Проклятье, может быть, хранитель изменил свои привычки и сегодня не придет? Но писатель прождал еще полчаса, и его терпение было вознаграждено. На винтовой лестнице послышалось щелканье стали. Звуков мысли слышно не было, их глушил туман. Прошла еще минута. Приподнялась дверца и просунулась голова. Даже в тумане удивление хранителя проявилось яростным шипением. — Мир, господин! Это только я, вполне лояльный Джекеромафан! Голова просунулась дальше. «Что здесь сделает лояльный гражданин?» «Я пришел увидеться с вами, господин», — сказал описатель, рассмеявшись. «В этом вашем тайном кабинете. Входите, господин, здесь из-за тумана хватит места нам обоим». Один за другим элементы хранителя пролезли в дверь. Некоторым это едва удалось, их ножи и украшения зацепились за косяк. Хранитель не был самой изящной из стай. Шеф безопасности расположился по одну сторону башни. поза, которая выражала подозрительность. Это была совсем не та надменная с покровительственной манерой стая, которая появлялась публично. А писатель усмехнулся про себя. Он явно завладел вниманием собеседника. «Но», — сказал хранитель, лишённым интонации голосом, «Господин, я пришёл предложить вам свою службу. Я думаю, что даже само моё здесь присутствие свидетельствует, что я могу пригодиться тайной страже-резчице». Кто, кроме талантливого профессионала, мог определить, что здесь у вас тайное логово? Хранитель, по всей видимости, немного успокоился и слегка улыбнулся. — Действительно кто? — Я прихожу сюда, потому что эта стена не видна ниоткуда из замка. Здесь я могу сливаться с природой и освобождаться от бюрократической скуки. Джекер Мафан кивнул. — Я понимаю, господин. — Но вы не учли одной мелочи. Он показал в сторону гавани. — Сейчас туман, и не видно, что на той стороне гавани, что выходит на замок, есть одно место, откуда видна ваша башня. — И что? — Как оттуда можно увидеть? — А, этот ваш глазной прибор из республики. — Совершенно верно. Описатель полез в карман и достал свой телескоп. — Я смог узнать вас даже через двор. Эти глазные приборы сделали описателя известным в городе. Рещица и тщательник были ими очарованы. К сожалению, честность заставила писателя признать, что он купил прибор в рангатире у его изобретателя. И неважно, что это он понял важность этого изобретения, что это он воспользовался прибором, чтобы организовать спасение Джоанны. Когда они поняли, что он не знает точно, как работают линзы, они приняли в подарок один из приборов и обратились к собственным стеклодувам. Ну и ладно, все равно в этой части света он лучше всех умел пользоваться этим прибором. На самом деле, я следил не за вами, господин. Это всего лишь небольшая деталь в моем расследовании. За последние десять дней я много часов провел за изучением ходов в замке. Губы хранителя дернулись. Это ясно. Я посмею сказать, что немногие меня заметили. Я был очень осторожен, чтобы никто не видел, как я пользуюсь глазным прибором. Как бы то ни было, он достал свои записи. Я составил обширное описание. Я знаю, кто сюда приходит почти в любой момент светлого времени. Можете себе представить, насколько мощным будет этот способ летом». Описатель положил блокнот на пол и толкнул в сторону хранителя. Тот выдвинул вперед одного элемента и подтянул блокнот к себе. Особого энтузиазма он не проявлял. «Прошу вас понять меня, господин. Я знаю, что вы информируете Рещицу о том, что происходит в Высшем Совете Свежевателя. Без ваших источников мы были бы беспомощны перед его властителями, но...» «Кто тебе это сказал?» А писатель подавился словами. «Все отрицать». Он слегка улыбнулся. «Никто и не должен был мне говорить. Я же профессионал, как и вы, я умею хранить секреты. Но подумайте вот о чем. В замке могут найтись и другие стаи с моим умением, и среди них могут быть предатели. И от ваших высокопоставленных источников вы можете этого и не узнать. Подумайте, какой они могут нанести вред. Вам нужна моя помощь». Моими методами я могу выследить любого. Я буду рад обучить группу сыщиков. Мы можем действовать даже в городе, наблюдая с рыночных башен». Шеф безопасности заерзал вдоль парапета, рассея напиная камешки в полурсыпавшихся стенах. «Эта идея не лишена привлекательности. Видишь ли, я считаю, что мы определили агентов-свежевателя, и мы их хорошо снабжаем информацией. Ложной». «Интересно получается, когда эта ложь возвращается от наших агентов нам». Хранитель коротко рассмеялся и выглянул из-за пропета, задумавшись. «Но ты прав. Если мы пропустили кого-то, кто имеет доступ к двуногой или к компьютеру, это может оказаться катастрофой». Он повернул к писателю еще несколько голов. «Договорились. Я тебе дам четверых или пятерых, и ты их обучишь своим... Э -э методом А писатель не мог скрыть своего восторга и чуть не подпрыгнул всеми глазами, глядя на хранителя. «Вы не пожалеете об этом, господин?» «Возможно, и нет. Так, теперь, скольким ты рассказал о своем расследовании? Мы их должны будем собрать и взять клятву о сохранении тайны». А писатель подтянулся плотнее. «Господин, я же вам сказал, что я профессионал. Естественно, что я не говорил никому, ожидая нашего разговора». Хранитель улыбнулся и даже принял почти добродушную позу. «Превосходно! Тогда можно начать!» Может быть, дело было в голосе хранителя, чуть слишком громком, а может быть, описатель услышал слабый шум позади себя. Что бы то ни было, описатель повернул голову и увидел быстрые тени, летящие с лесной стороны парапета. И услышал шум мысли нападающего. Слишком поздно. Свистнули стрелы, и горло фана обожгло огнем. Описатель закашлялся но держал себя вместе бросившись вокруг башни к хранителю спасите крикнул он это было бросание слов на ветер и писатель это уже знал даже раньше чем другой вытащил ножи и попятился хранитель отошел освобождая место его наемник бросился в середину описателя. одна разумная мысль еще билась в ярости шума и режущей боли сказать страннику! сказать джоани бой не тянулнулась бесконечные мгновения и потом Часть его тонула в липком и красном, часть ослепла. Мысль Джекерама мелькала разбитыми осколками. Один из него уже точно был мертв. Фан лежал обезглавленный в расплывающейся луже крови, и пар поднимался в морозном воздухе. Боль и холод, захлебываясь кашля, и последняя мысль сказать джоане Убийца и его хозяин отошли в сторону. Хранитель, тайная стража, тайный предатель. сказать джоани Они стояли спокойно, стояли и смотрели, спокойно, чтобы не мешать свои мысли с его. Они будут ждать, ждать, пока шум его мыслей стихнет, и тогда закончат работу. Тихо, как тихо. Далекие мысли убийц. Рвота, стоны, и никто не узнает. Почти все затихли. джад Джоанту посмотрел на две стаи чужаков. Одна шла к нему с остальными когтями на лапах, с клинками в зубах. «Нет!» Джа подпрыгнула, скользясь на мокром. Стая бросилась, но Джа уже стоял на парапете. Бросился вниз и падал, падал и ударился о скалы внизу. Отполз от стены. В спину ударила боль, потом спина онемела. «Где я? Где я?» Всюду туман, далеко над ним голоса. воспоминания о шипах и ножах переполнили крохотную мишка все мешалось сказать джоани он что то помнил что то до того скрытая тропа через кустарник если пойти по ней далеко там будет джоана джа медленно пополз по тропе задние ноги не слушались он их не чуял сказать джоани